В конце поселка они перелезли через изгородь и пошли по широкому скошенному залогу вдоль картошки. У огородной калитки Ольга попросила подождать, а сама взбежала на крылечко с застекленными верандами по обе стороны и постучала. Дворик был чистенький, ухоженный, и кругом цвели цветы на клумбах. Если точнее, двор больше походил на одну большую клумбу с узкой дорожкой в калитке. Видимо, из-за двери спросили, кто пришел. — Это я, Любовь Николаевна, — отозвалась Ольга. Белая стеклянная дверь отворилась. Ольга скрылась за нею минут на пять, затем вышла из дома, взяла Русинова за руку и отвела за стену игрушечной летней кухни. «Значит так», — стала она инструктировать. «Ты мой жених. Приехал ко мне из Москвы. Но папа против тебя, понял?» «Понял», — радостно прошептал он. «Мы с тобой будем встречаться здесь. Она тебя много расспрашивать не будет». «А кто она?» «Бабушка, моя пациентка», — пояснила Ольга. «Очень хороший человек. Она слепая». И сам особенно ее не расспрашивай. Она не любит рассказывать. Ну все, пошли. Русинов наклонился и поцеловал Ольгу в щеку. Пошли, невеста. Кончай дурачиться, пошли. Бабушка Любовь Николаевна оказалась сухой, костистой старухой. Если бы не платье с передником, Русинов бы принял ее за старика. От женщины у ней уже ничего не осталось, и голос был низкий, тихий. В нем все еще до сих пор слышалась повелительность и неограниченная власть. Она была совершенно слепая, но двигалась по дому уверенно и точно. Первым делом Любовь Николаевна протянула к лицу Русинова свою кофейную от старости дряблую руку и мгновенным беглым движением ощупала лоб, нос, щеки и бороду. «Располагайся», — проговорила она, открывая дверь в комнату за большой русской печью. «Я самовар поставлю». Русинов поставил у порога карабины рюкзак, огляделся. «Два окна в разные стороны». Белая кровать без подушек, стол и большой книжный шкаф. Видно было, что здесь давно уже не жили и ничего не трогали, а лишь делали уборку. «Здесь меня не найдут?» — спросил он шепотом, и Ольга немного замахала на него рукой. Затем одними губами прошептала в самое ухо. «У нее прекрасный слух. Молчи! Здесь не найдут!» Ему стало щекотно и весело. Он притянул ее к себе и зашептал. «Но мы же, жених и невеста, можем пошептаться?» Ольга вывернулась из его рук и, открыв дверь, показала кулак. «Ну, я побежала, Любовь Николаевна», — сказала она уже за дверью. «Спасибо». «Беги, беги», — прогудела старуха. «Солнце встает». Пока Любовь Николаевна кочегарила самовар, Русинов осматривал свое убежище. Зимние рамы были выставлены, а обе летние открывались, и можно было при случае уйти через палисадник либо через огород в лес. Все-таки метров полтораста. По обстановке в комнате он определил, что хозяйка, видимо, всю жизнь работала учительницей. Книги, издания 60-х годов, Чернильный письменный прибор из малахита, старая настольная лампа, глобус на шкафу и сам письменный стол с зеленым сукном. Все выдавало простую, бесхитростную жизнь сельской интеллигенции. На стене висела вещь удивительная. Огромная доска из березового капа, отшлифованная до зеркального блеска. Так что вензеля, кудри и замысловатые узоры текстуры древесины казалось подсвечены изнутри и сияют золотисто-розовым цветом. В середине доски, в точности повторяя ее овальную конфигурацию, был выжжен текст, выдержка из какого-то наставления. «Не ищите камней на дне росы,